6. Первые высоголовые доктора, коротышки. Между теми, кто может спать, и теми, кто не может, пролегает целая бездна. Это одно из самых огромных разделений человеческой расы. Аэрис Мердок, монахини и солдаты Глава первая Спустя месяц после смерти жены Ральф Робертс впервые в жизни стал страдать бессонницей. Поначалу проблема казалась не слишком серьезной, однако положение постоянно ухудшалось. Спустя полгода после первого нарушения Беллера в его прежде ничем не примечательном цикле сна и бодрствования. Ральф достиг такой степени страданий, которые он с трудом переносил и не пожелал бы даже злейшему врагу. К исходу лета 93-го года он уже стал задумываться над тем, на что станет похожа его жизнь, если ему придется провести остаток дней своих на грешной земле в состоянии постоянного бодрствования. конечно, до этого не дойдёт, убеждал он себя, никогда. Но так ли это на самом деле? Он не знал. В этом-то и крылась загадка. А книги, которые ему посоветовал отыскать Майк Хенлон в публичной библиотеке Дерри, тоже не смогли помочь. Ральф прочитал несколько трудов о нарушении сна, но все они содержали противоречивые сведения. В одной книге говорилось о бессоннице как об одном из самых распространённых в медицине синдромов, в другой она рассматривалась как болезнь, симптом невроза, а в третьей вообще упоминалось о бессоннице как о мифе, выдумке. Проблема однако была намного глубже. Насколько Ральф мог судить по этим книгам, никто, казалось, не знал наверняка, что такое на самом деле сон, каков механизм его действия. Ральф понимал, что ему пора прекратить разыгрывать из себя исследователя-любителя и обратиться к врачу, но сделать это оказалось на удивление трудно. Он до сих пор таил в сердце обиду на доктора Личфилда. «Ни кто иной, как доктор Личфилд, — первоначально диагностировал опухоль мозга у Кэролайн, — как головные боли, связанные со скачками давления. Только Ральфу почему-то...» казалось, что Личфилд, закоренелый холостяк, в глубине души считал, что Кэролайн страдает не от чего иного, как от чрезмерной болтливости. И именно Личфилд старался как можно реже попадаться ему на глаза, когда диагноз болезни Кэролайн был точно установлен. Ральфа не покидала уверенность, что если бы он спросил доктора, почему тот избегает его, Личфилд ответил бы, что он просто передал этот случай Джамалю, специалисту. Всё честно и прямо. Да. Но вот только Ральф постарался заглянуть в глаза Личвелду случайно, встретив доктора в промежутке между первым приступом Кэролайн в июле прошлого года и её смертью в марте, и то, что он в них увидел, показалось ему смесью тревоги и вины. Это был взгляд человека изо всех сил пытающегося забыть, что он совершил ужасную ошибку. Единственной причиной, по которой Ральф мог смотреть на доктора Личвелда и не желать разорвать его в клочья, было данное доктором Джамалем объяснение, что даже самая ранняя правильная диагностика, скорее всего, ничего не изменила бы. К тому времени, когда у Кароэ появились головные боли, опухоль уже достаточно развилась, и вне всякого сомнения, метастазы распространились и на другие отделы мозга. Когда в конце апреля доктор Джамаль переехал в южный Коннектикут, Ральф стал скучать по нему. Именно с Джамалем он мог бы поговорить о своей бессоннице. Ему казалось, что тот выслушал бы его так, как доктор Личфилд не захотел бы или не смог. Консуль это Ральф прочитал о бессоннице достаточно, чтобы знать, что тот её вид, от которого он страдал, если и не исключительно редкая, но всё же менее обычное явление, чем просто поверхностный сон. Люди, не подверженные инсомнии, бессоннице, обычно уже через 7-20 минут после того, как ложатся в постель, входят в первую стадию так называемую фазу медленного сна. Тем же, кто засыпает с трудом, иногда требуется часа три, чтобы погрузиться в сон, в то время как нормально спящая проваливается в третью стадию фазу быстрого сна или дельта сна минут через 45 минут. Страдающим же поверхностным сном иногда требуется ещё час или даже два, чтобы догнать их, а частенько им так и не удаётся достигнуть этой стадии. Просыпаются они неотдохнувшими, иногда со смутными воспоминаниями о неприятных запутанных сновидениях, чаще всего с ошибочным представлением, что вообще не сомкнули глаз. Сразу после смерти Кэролайн Ральф стол страдать от слишком ранних пробуждений ежевечерне он продолжая отправляться в постель тотчас после одиннадцатичасовой программы новостей попрежнему засыпал почти моментально но вместо того чтобы просыпаться ровно в 6:55 утра за 5 минут до звонка электронного будильника он просыпался в 6 поначалу он считал это результатом своего существования со слегка гипертрофированной предстательной железой и семидесятилетними почками. Но при пробуждении это ему не очень мешало, а вот заснуть после опорожнения мочевого пузыря он уже не мог. Лёжа в кровати, которую он делил с Кэролайн многие годы, Ральф ожидал 7 часов, чтобы встать. Постепенно он прекратил все попытки заснуть снова. Лёжа со сплетёнными на груди пальцами, Ральф смотрел в сумрачный потолок, ощущая свои глаза огромными, как круглые дверные ручки. Временами он думал о докторе Джамале, воплощающем в Коннектикуте свой вариант американской мечты, и о его мягком, успокаивающем индийском акценте. Иногда он вспоминал места, в которых они с Карлойном бывали много лет назад. Чаще всего в памяти всплывал жаркий денек на пляже Бар-Харбора, когда они, оба в купальных костюмах, сидя за столиком под ярким тентом, потягивали пиво из бутылок с длинным горлышком, лакомились жареными моллюсками и любовались скользящими по темно-синему океану парусниками. Когда это было? В 64-м? Или в 67-м? Какая разница? Изменения в режиме сна тоже не имели бы никакого значения, закончись всё только этим. Рат приспособился бы к переменам не только с лёгкостью, но даже с благодарностью. Все книги, которые он прочитал в то лето, казалось, подтверждали народную мудрость: с возрастом люди спят меньше. Если потеря одного часа сна была той единственной ценой, которая ему необходима, Уплатить за сомнительное удовольствие быть семидесятилетним он заплатил бы с радостью и считал бы себя абсолютно здоровым но этим дело не кончилось в первую неделю мая ральф проснулся от птичьего пения в 5:15 он пытался затыкать на ночь уши ватой сомневаясь однако что это поможет будил его вовсе не щебет вернувшихся с зимовки птиц и не грохот случайного грузовика несущегося по Гардисовию. Ральф всегда относился к той категории людей, которых и пушками не разбудишь, и вряд ли что-то изменилось в его натуре. Изменилось что-то в его голове. Там появился таймер, который с каждым днём включался немного раньше, и Ральф не имел ни малейшего представления, как положить конец этому К началу июля Ральф выпрыгивал из сна внезапно, как чертик из табакерки, самое позднее в 4:30, 4:45, а в середине июля не такого знойного, как в 92-ом году, но всё же достаточно жаркого, он просыпался уже раньше 4:00 утра. Именно этими душными длинными ночами, проведенными в постели, в которой они с Кэролайн занимались любовью во многие жаркие ночи, и в холодное тоже, Ральф начал понимать, в какой ад превратится его жизнь, если он полностью потеряет сон. Днем он еще мог подшучивать над подобной идеей, однако Ральф все яснее открывал для себя гнетущую правду о темной ночи души Скотта Фитджеральда. И выигрышным призом стало следующее: 4:15 утра. Так что всё было ещё впереди. Всё, что угодно. Днём он ещё мог убеждать себя, что у него просто идёт перестройка циклов сна и бодрствования, что его организм оптимальным образом реагирует на огромные перемены, пришедшие в его жизни. В первую очередь это выход на пенсию. И утро ото жены. Иногда размышляя над своей новой жизнью, он употреблял слово одиночество, отвергая иное, пугающее слово, пряча его в глубины подсознания, всякий раз, когда лишь намёк на него появлялся в мыслях. Он соглашался на одиночество, депрессия же казалась ему явно неподходящим определением. Возможно тебе необходимы физические нагрузки. размышлял внутренний голос: "Займись хоть бойкой, как прошлым летом. В конце концов, ты же ведёшь сидячий образ жизни: стоишь, съедаешь то, считаешь книгу, смотришь телевизор, вместо ленча проглатываешь сэндвич с красным яблоком, лениво возишься в саду, время от времени ходишь в библиотеку или беседуешь с Лен, когда та выходит с ребёнком на прогулку. Ужинаешь" И либо располагаешься на террасе, либо изредка навещаешь Маговерна или Луизу Чэс. А что потом? Снова читаешь и смотришь телевизор, принимаешь душ и ложишься спать, сидячий образ жизни скучный. Не удивительно, что ты так рано просыпаешься. Какая чепуха! жизнь его только казалась неактивной на самом деле всё было не так и сад служил тому отличным примером то что он делал там конечно не заслуживало специального приза однако было крайне далеко от ленивого копания чаще всего он пахал пока пот не выступал на его рубашке тёмными пятнами напоминающими раскидистые деревья нередко Ральфа охватывала дрожь от переутомления когда он наконец-то позволял себе уйти в дом скорее всего это ленивая копания можно было охарактеризовать как наказание но наказание за что за пробуждение до рассвета ральф не знал да и не хотел знать работу в саду заполняла большую часть дня она уводила его от мыслей казавшихся неприятными и этого было вполне достаточно чтобы оправдать утомление ноющих мышц и мелькание чёрных точек перед глазами ральф стал отдавать саду все силы сразу после 4 июля в восточном менне уже поспевали ранние фрукты и продолжал работать весь август когда поздние сорта изнывали от засухи тебе следует бросить всё это сказал ему однажды билл маговер когда они каратали вечер на веранде подтягивая лимонад стояла середина августа Ральф просыпался уже около половины четвёртого утра. Чрезмерная физическая нагрузка подрывает твоё здоровье. Пуще того, ты стал похоходить на сумасшедшего. "Возможно, я и есть сумасшедший", резко оборвал Ральф. И либо сам тон, либо его взгляд были настолько убедительны, что Билл поспешил сменить тему разговора. Ральф снова начал ходить. Ничего похожего на марафоны 92-го года, но все же он проходил мили две в день, если не было дождя. Его обычный маршрут пролегал к публичной библиотеке Дерри, затем к Бэк Пейджс. Книжные ловчонки, торгующие поддержанными изданиями, а оттуда к газетному киоску на углу Мэйни у Ичхэм-стрит. Рядом с Бэк Пейджс, находился небольшой магазин «Секонд-хенд», предлагающий старую одежду. Однажды, августовским днем, когда Ральф шагал мимо, в витрине среди старых приглашений на дешевые ужины и церковные собрания он увидел свежий лист, наполовину скрывший предвыборный плакат Патрика Бьюканена, сенатор от штата Мэн. С двух фотографий, помещенных над текстом, смотрела Привлекательная блондинка лет 40. Но мрачность фотографий, неулыбчивое лицо в фаз слева и хмурый профиль справа на скучном белом фоне заставил Ральфа остановиться. Так обычно снимали преступников, расклеивая их фото в общественных местах и показывая в телепрограмме полицейской хроники. Так что вряд ли это было простым совпадением. Итак, Фотографии женщины заставили Ральфа остановиться, но от прочитанного он просто остолбенел. Разыскивается за убийство Сьюзен Эдвина Д. Было напечатано огромными чёрными буквами, а ниже, словно вспышка молнии, горели четыре красных слова: "Прочь из нашего города". Самая нижняя строка была набранным мелким шрифтом. Со дня смерти Карла инзрения у Ральфа сильно ослабело, как говорится, унеслось к чертям в лукошке, лишь остались рожки-ножки. И он, подавшись вперёд, едва не касаясь лбом грязного стекла витрины секонд-хенд, наконец-то смог разобрать следующее: оплачено комитетом друзей жизни штата Мен. Где-то в глубине его мозга зашептал голосок Эй, эй, Сиузендей, сколько ты убила детей? Сиузендей, вспомнил Ральф, была политической активисткой, то ли из Нью-Йорка, то ли из Вашингтона, доводившей своим красноречием таксистов, парикмахеров и шляпных дела мастеров до нейистовства. Он не мог точно сказать, почему в голову пришла именно эта рифмованная строчка, она смутно ассоциировалась с каким-то Неясным воспоминанием, возможно, в старом измученном мозгу всплыла строка из песен протеста конца 60-х, времени Вьетнамской войны. Эй, эй, ЛБДЖ, сколько ты убил детей? Нет, не то подумал он. Близко, но не горячо. Это за мгновение до того, как мозг Ральфа после мучительных усилий смог выдасть имя и облик Эда Диппа. Рядом раздался голос: "Ральф, дружище, рад приветствовать тебя, входи же". Отурванный от своих мыслей, Ральф повернулся на голос, удивлённый и одновременно шокированный тем, что чуть не заснул на ходу. "Господи, подумало он, невозможно понять всю значимость сна, пока не утратишь его, тогда всё начинает плыть перед глазами, а суть происходящего как бы размывается". С Ральфом заговорил Гамильтон Дэйвенпорт, владелец книжной лавчонки. Он как раз выставлял книги в ярких обложках на уличный стенд, попыхивая зажатой в зубах старой трубкой, всегда напоминавшей Ральфу дымовую пороходную трубу, Гамильтон выпускал взнойный прозрачный воздух лёгкие струйки дыма. У Инстанс Смит, старый серый вальяжный кот, устроился в дверном проёме, уютно прикрыв лапы фуф с тем хвостом кот взирал на ральфа с желтоглазом безразличием как бы говоря думаешь тебе всё известно о старости дружок могу поклясться ничего ты об этом не знаешь